Глава 30. Шарко припарковался на набережной Сен-Бернар, рядом со штаб-квартирой речной бригады. Выйдя на воздух, он сделал глубокий вдох, словно чтобы очиститься от всех микробов, которые мог вдохнуть в коридорах уголовки. У него всё ещё не укладывалось в голове эта история: занесённый грипп, компьютерный вирус, человек в чёрном, не спускаявший с них глаз. Убийцы развивались так же быстро, как и технологии. Они адаптировались к их миру, к чудовищным возможностям, которые он давал. У Шарко волосы вставали дыбом всякий раз, когда он думал о том, что рассказал им эксперт-компьютерщик об этом страшном яролаше, где могли гнездиться худшие злодеяния, где действовали в тени извращенцы, хакеры, преступники нового типа. Подумать только, что любому теперь открыт туда доступ. Даркнет был туманностью, которая неуклонно росла и втягивала всё больше материи. Вдобавок, на набережной Арфевр дела шли из рук вон плохо, и обстановка была накалена до нельзя. Отделы были словно парализованы изнутри. Некоторые сыщики боялись, но большинство бесилось. Вот уже несколько часов в кулуарах только и говорили, что об этой истории, пытались выяснить подробности, понять. Текущие дела застопорились. Шарко шёл по плавучим мосткам, которые вели к большому белому монолитному блоку. Катера Зидиак и одна моторка покачивались на волнах, гидрокостюмы сушились на верёвках, натянутых на палубе. Полицейские из речной бригады в буквальном смысле жили на воде. Они могли нырять, обследовать дно, водить любые плавсредства. Сена была полна сокровищ, трупов, машин, мебели и являлась также отличным путём для всевозможных преступных комбинаций. Офицеры, которые беседовали с бомжом, сообщившим об исчезновении двух их соседей, звали крестьянт Турбе. Поскольку он уехал до вечера в связи с трафиком произведений искусства, переправлявшихся по каналам, Шарков встретил его коллега, Жереми Кланский. Кланский был белокурым великаном с крепкой хваткой и сморщенной кожей на руках, точно у кота, лишённого шерсти. Он угостил лейтенанта кофе, после чего они вышли вдвоём к реке, к слиянию Исены и канала Сен-Мартан. Набережная Рапа с внушительным зданием института судебной медицинской экспертизы, откуда Шарков вышел всего несколько часов назад, находилась как раз напротив. Кланский указал на мост Марлан, обозначавший вход в порт Арсенал. Бомж, который приходил к крестьяну, живёт возле шлюза, вон там, в нишах технических помещений или под мостом. Шарков присмотрелся. Несмотря на дневной свет, там царила полная тьма. Так низко нависали арки моста. На верху здания было написано золотыми буквами: Canal Saint-Martin, Port de plaisance, Paris Arsenal. В местечке там темнее некуда, продолжал полицейский из ричной бригады. Солнце туда никогда не заглядывает, и люди не заходят, разве что бомжи. обычно тут бывают только заплутавшие туристы да храбрые спортсмены бегают по набережным идите гляньте наверное найдёте его крестьянин сказал что его зовут джаспер и с ним старая собака хорошо хотите я вас провожу место небезопасное и ничего я сам